Антилопа и леопард Всем известно, что антилопы не ладят с леопардами. С незапамятных времен они враждуют. И страдают от этого в основном антилопы, вынужденные уступить силе и скорости леопардов. Как-то раз одна антилопа столкнулась с леопардом. И удивительно, вместо того, чтобы напасть на неё, громадная кошка вдруг заговорила. «Я устал от того, что мы вечно воюем. Почему бы нам не подружиться? Если ты больше не будешь говорить про меня гнусности за спиной, я обещаю впредь защищать тебя. Что скажешь?» Если ты согласна, то предлагаю дать торжественную клятву дружбы». Так они и поступили. Сначала антилопа не чувствовала уверенности в новом друге, но постепенно страх ушел. Так приятно было нежиться на травке и не глядеть постоянно по сторонам или приходить на водопой, не ожидая внезапного нападения. какое то время все было спокойно и антилопа становилась все толще и толще. Это не скрылось от взгляда леопарда, и он решил, что пора отказаться от данного обещания и вернуть все на круги своя. Однажды антилопа беззаботно паслась, а леопард обратился к ней. «А что именно случается с тем, кто нарушает торжественную клятву?» Антилопа ответила, «С ними самими ничего не происходит. Но вина преследует потом их детей и внуков». Хищник взглянул на нее с усмешкой и сказал, «И это все? Тогда мне не о чем беспокоиться. Это их проблема». И он прыгнул на антилопу. Та едва успела увернуться и начала отчаянно драться умудрившись задеть леопарда рогом. Леопард отпустил ее и закричал. «О, подруга, помоги мне! Ты поранила меня? Не оставляй меня одного, помоги мне! Обещаю, что больше не нарушу клятвы! Теперь ты можешь мне доверять!» Но антилопа усвоила урок и, не оглядываясь, ускакала в чащу. Какова же мораль этой истории? Выбирай себе в друзья тех, на кого и вправду можешь положиться.